Глава одиннадцатая. Принято считать, что роскошь – противоположность нищеты. Нет, роскошь – противоположность вульгарности. Коко Шанель. Я проснулась раньше всех. Что у нас сегодня? Снова четыре пары, экзамен по эльфийскому, экзамен по законодательству империи и вечером визит к Мирике. Еще есть час. Пойду поплаваю в Большом пруду. Аккуратно. Чтобы не разбудить обнимавших меня эльфов, высвободилась из их рук и исползла к изножью кровати. Заскочила в ванную, умыться и почистить зубы, а потом тихонько растворила окно и выпорхнула наружу. Мне безумно нравилось летать. Думаю, это не надоест никогда. Кстати, а ведь если Элги заразилась нашей с Нарой любовью к небу, у меня сейчас хватит магии левитировать табун таких, как она. «Хммм, <LETRUETE> а не попробовать ли немножко полетать в лошадиной шкуре? Ведь пока остальные спят, я все равно собиралась поплавать в пруду раздетой. Элги, хочешь чуть-чуть полетать?» Образ косящего глаза и тихое ржание в ответ. Опустилась у пруда, сняла бриджи и тунику и превратилась. А потом, облегчив магией себя почти до полной невесомости, ступила на гладь пруда и пошла по ней. Невероятно! Получается! Сунула морду в воду и всхрапнула. Оказывается, пузырики газа ужасно щекочутся. Топнула копытом и выбила фонтан брызг. Понравилось. Следующие пять минут Элги скакала по озеру, как мартовский заяц, подкидывая зад, поднимая волны и рассыпая радугу разлетающихся капель и водяной пыли. Интересно, А по воде можно кататься, как по траве? Оказывается, можно, но только вот потом не подняться, потому что оттолкнуться нет чего, нет упора. Значит, слетаем, как есть, кверху брюхом, а уж там переворачиваемся. Крутанув крупом в воздухе, сделала кульбит. Почти получилось. Я молодец. Буду тренироваться, научусь летать не хуже шторма. Приземлилась на берег, встряхнулась, «По собачье!» И снова стала девушкой. Подняла руки над головой, потянулась, выгнув спину. «Бель!» «Ну вот, проснулся и пошел за мной. И давно он на меня смотрит?» Я перекинула влажные волосы на грудь, закрывшись от темного взгляда Ардена. «Нет, не уйдешь!» В голосе звучала улыбка и одновременно свирепая жажда. Ар шагнул ко мне и прижал к груди. «Ар, не надо!» Я никуда от тебя не уйду, но не дразни себя и меня тоже. Давай поплаваем. Хочешь?» На мгновение руки сжались еще крепче, а потом эльф со вздохом меня отпустил. «Давай. Но ты собиралась купаться раздетой? Не одевайся только из-за меня. Я ж тебя уже видел». Захотелось брякнуть в ответ, а я тебя нет, но что-то от этого удержала. И так Орден слишком остро на меня реагировал. «Может быть...» «Дело в том, что он взрослеет и...» «Хорошо!» — кивнула я. Разбежалась и рыбкой без брызг нырнула в глубокую воду. Арден, одетый только в бриджи, прыгнул следом. Опоздал. Вертя русалочим хвостом, я уже чесала вокруг острова, обогнув его, выплыла в центр пруда и улеглась на воде. «Бель, ну что ты со мной делаешь? Я за тобой теперь всю жизнь гоняться буду?» «Вырасти дракона и догонишь!» Засмеялась я. Потом перешла на серьезный тон. «Орден, я вчера не спросила, что такое любовь-судьба?» Лежащий рядом на спине блондин вздохнул и посмотрел в бледное еще предрассветное небо. Это когда за всю жизнь можешь полюбить одного единственного человека, и никто, кроме него, не нужен. Одна любовь навсегда. Это бывает очень редко. И если случилось... «Уйти от этого нельзя. Судьба. Ты думаешь, у тебя ко мне так?» «Не думаю. Знаю. Когда я тебя увидел там, в зале приемов, такую хрупкую, маленькую, худенькую, с невероятной решимостью в глазах, будто стрела в сердце кольнула, и еще твои волосы, как воды золотистой вечерней реки, я б расчесывал и разбирал их вечно. А как же Тиану? Как у него? Его ты зацепила еще раньше». «Бель, когда-нибудь в легендах тебя назовут погибелью эльфов!» Чуть грустно улыбнулся Ар. «Погибель!» «Тоже мне скаламбурил!» — фыркнула я. «Но ведь взаимная любовь-судьба — это хорошо!» «Хотелось в два грибка доплыть до него, обнять, прижаться всем телом, но, наверное, лучше не надо. Знаешь, пока ты была недоступна, я как-то держался. А сейчас, когда ты призналась, что тоже любишь, Желание сводит меня с ума. И ведь, понимаешь, я всегда прохладно относился к любовным забавам. Ну, то есть я научился делать все, как надо? Арчуть смущенно замолк. Научился? Конечно. А ты как думаешь? Ты же училась ездить верхом, метать кинжалы, летать, даже правильно бегать. А заниматься любовью — это тоже умение, причем непростое. Поначалу его может заменить страсть которая кидает двоих в объятия друг друга, но этого недостаточно. Ар поймал в воде мою руку, поднес к лицу, а потом поцеловал запястье, вызвав волну тепла вдоль моего позвоночника и восхищенный вздох. «Знаешь, боюсь даже думать о твоих талантах в этой области», — улыбнулась я. «Воистину все, что делал Ар, он делал превосходно. Из нас троих я одна пока сплю спокойно. Не лишай меня этого, пожалуйста». А я тебе снюсь? Иногда. И что мы делаем? Где-то ходим, разговариваем. Ты мне улыбаешься, иногда целуешь. Эх, мне б такие сны! Мечтательно протянул Арден. Какие сны? Между нами вынурнула светловолосая голова Ти. Ар хочет во сне сам с собой целоваться, объяснила я. Хорошо, что не со мной, глубокомысленно произнес Ти, пытаясь въехать в суть происходящего. Давайте на перегонки вокруг острова, и пора собираться в академию. Как ни странно, я победила. Обиженные эльфы обвинили меня в том, что мое сопротивление меньше из-за лучшей обтекаемости. Я согласилась и добавила, что еще из-за меньшей массы я резвее на поворотах. Вот так. Перерыв после третьей пары был почти в час длиной. Чтобы студенты могли перекусить между занятиями, Мы с Аром устроились на скамейке в парке с полной флягой тайры и толстыми бутербродами с мясом джейрана. «Какие у вас, однако, неприхотливые вкусы! Привет, кстати! Еле вас отыскал!» На край сиденья с моей стороны плюхнулся шааран. «Да у нас тут слет наследников!» — усмехнулась я про себя. «Привет! Присаживайся!» — заломил бровь Орден. Я оценила приветствие повелителя. Предложив присесть уже откинувшемуся на спинку скамейки дракону. Он мягко указал сразу на два нарушения этикета. Во-первых, Шаарану следовало поздороваться и попросить о разрешении присоединиться до того, как он сел. А во-вторых, сесть ему полагалось именно со стороны Ара, который был мужчиной, моим женихом и защитником. И Орден, ответив вместо меня на обращенную ко мне реплику, сейчас указал на это. «А что тут у вас?» — дракон потянул носом. «Очаровательный парень. Но так ли он прост, как хочет казаться?» «Сложно сказать, как это называется. В рамке стандартного бутерброда оно точно не укладывается. Но тут много мяса и грибы. Нам нравится. Хочешь попробовать?» — откликнулась я. Шаран кивнул и через секунду вгрызся в сочный ломоть розового мяса, нафаршированного изнутри грибами пополам с какой-то эльфийской зеленью, придававшей всему явству пикантный вкус. «Наринель, это ты готовила? Если да, бросай своего жениха и выходи за меня. Я тебе королевой сделаю». Смеющиеся золотые глаза заглянули мне в лицо. Самое забавное, что дракон угадал. При всей моей неспособности к кулинарии я решила, что учиться кухарить все же придется, И эти стейки были чуть ли не первым моим удачным опытом. Но, — пошутил Шаран не совсем уместно, — Ар стал похож на грозовую тучу. Сейчас как бабахнет, пора вмешаться. — Спасибо, конечно, — легкомысленно отозвалась я, — но я люблю своего жениха. А готовлю, кстати, так себе. И это еще мягко сказано. Надо очень хорошо ко мне относиться, чтобы терпеть эту дилетантскую стрепню. Драконий принц уже сменил тему. «Вообще-то, я высыскал, чтобы пригласить к себе сегодня в гости, на вечеринку. А еще мне нужна небольшая дружеская помощь. Чем можем быть полезны?» — поинтересовался Ар, доживав свой кусок и потянувшись за флягой с Тайрой. «Да даже не знаю, как объяснить», — замялся Шааран, одна из первокурсниц в Эльфийской башне. «Я был бы рад, если бы вы посмотрели на нее и сказали, «Кронпринц Арандериэль на самом деле собрался на ней жениться». Ар поперхнулся Тайра и закашлялся. Я чуть не прикусила себе палец вместе с куском мяса, который несла в рот. Так, судя по вашим лицам, ответ ясен. Вы слышите об этом впервые? Ну, хоть зайдите, посмотрите, а то эта особа всех своими претензиями уже достала. А у этой особы имя есть? Осторожно поинтересовался Арден. Какая-то Вересель Эр Роналл. Пожал плечами Шааран, дожевывая последний кусок. Встав, вежливо поклонился. «Так вечером я вас жду. Тиану знает, где я живу». Взлетел и умчался по направлению Красной башни. Проводив глазами дракона, я перевела взгляд на еще раз поперхнувшегося Ордена. «Так, с этой невестой надо разобраться. Он ее явно знает». Подняла бровь и выжидающе уставилась на жениха. «Женский вариант кузена Ру», — поежился тот. «Когда ей в предыдущий раз приспичило замуж, я сбежал в Северный патруль и два года носа в Лариндейле не показывал». «Сбежал?» — заинтересовалась я. «Не поверишь, посреди ночи без штанов выпрыгнул из окна собственной спальни, куда эта особа пробралась, чтобы залезть ко мне в постель. Если бы нас застали вдвоем утром, оправдаться было бы сложно». Хотя жениться на ней я не стал бы все равно. Ну вот, какая-то левая липучка видела моего жениха без штанов, а я нет. Вздохнула. А теперь расскажи, в чем суть проблемы. Она — единственная дочь главы дома Ронал. Ее отец отвечает за патрулирование половины северных границ и весьма уважаем в Лариндейле. Ссориться с ним нам никак не с руки. У тебя нет никаких обязательств перед этой... «Вересиэль, твой отец ничего ей не обещал? И еще, владыка уже знает про нас с тобой? Он согласен?» Ар пересел ко мне ближе, приобняв за плечи, ткнулся носом волосы. Я поняла, как он рад, что у меня не возникло даже сомнений в его любви и верности. Но какие же тут сомнения? Арден год не отходил от меня ни на шаг, помогая всем, чем может, а три недели назад пошел ради меня на смерть. Если это не любовь, то что? Отец не стал бы ничего обещать. Он знает мое отношение к этой амбициозной девице. Да и никому другому он бы тоже не стал давать слово от моего имени. Он не такой. А про нас я успел вчера сказать по амулету связи. Очень коротко. И он ответил только что рад, если мы нашли свое счастье. Вот и хорошо. Вечером сходим, посмотрим на эту Вересель, Выясним, зачем она сюда приехала. «Подозреваю меня искать», — скривился Орден. «Если меня нет в Меринделе и Лоране, то куда я мог деться? Скорее всего, учусь тут инкогнито, в Эльфийской башне. Ведь другой магии у меня нет». «Ну вот ты и сам подсказал решение», — прыснула я. «Если она тебя выслеживает, надо сделать так, чтобы она подумала, что ты — это кто-то другой из башни Олатель, и пусть себе гоняется. Главное — подобрать подходящую кандидатуру» на эльфийском факультете и подбросить слух. Ар, а не смотрел на меня. По-моему, до него наконец дошло, с кем он связался. Бель, ты гений! Последней парой была лекция по защитной магии. Вообще, по всем видам волшебства сначала давали большие куски теоретического материала, а уж потом, когда у студентов в голове складывалась относительно ясная картина, переходили к практике помогавший прояснить и зафиксировать детали. Голубоглазый смешливый блондин, читавший нам «Защиту в Белой башне», мне понравился. Клоден Термидран, живой, бодрый, с очень ясным, отлично структурированным стилем изложения, умудрялся впихнуть в два академических часа уйму информации. При этом, разбавляя сухую теорию рассказами о реальных случаях, он добивался неусыпного внимания аудитории. Сначала давалась классификация видов ущерба, как именно можно вырубить мага. Ясно, что способов от усекновения головы при помощи топора до ментальной атаки, когда маг сам втыкал в грудь кинжал, было множество. В ход шло все. Молнии, тяжелые предметы, ядовитые газы, ямы под ногами. Оказалось, что маги обладают на редкость извращенной фантазией. Себе подобных они изводили тысячу и одним нетривиальным способом и всегда были готовы придумать тысячу второй. За рассказом об ущербе всегда следовал вопрос, обращенный к слушателям. «И как, вы считаете, можно от этого защититься?» Очень умно. Пока студенты не знают традиционных правил и методов защиты, был шанс, что кто-нибудь головастый родит новую идею. Лорд Клоден, давал несколько минут на раздумья, а сам в это время внимательно разглядывал нас, примечая, кто работает головой, а кто филонит. Мне пришлось чуть ли не язык прикусить, чтобы не выдать свои идеи о фильтрах на кожу, громоотводах и прочих вещах, о которых эльфийки на ринель знать пока не положено. Ар весело ухмылялся, глядя на ерзающие меня. А радоваться-то на самом деле было нечему. Только что Мне в голову пришел убойный способ, как можно отправить к предкам всех нас четверых, даже не запыхавшись. И нашему неведомому врагу-некроманту сей метод явно был по силам. Ох, надеюсь, что не по мозгам. Идея была примитивна и убийственна, как удар кирпичом по темечку. В зоне прямой видимости, там, где открыть телепорт может даже последний криворучка, Нужно сделать портал внутрь наших драконьих щитов и запустить туда какую-нибудь гадость. Например, разорвать сердце глыбы льда или осколками железа, или устроить взрыв внутри щита, или еще веселее кинуть какое-нибудь вредоносное заклинание можно медленного действия. Или дом. Открыть ночью портал над нашей кроватью и устроить кислотный дождик. Мало не покажется. Картины. Вырисовывались жутковатые. Вечером нужно поговорить с Шоном, узнать, пробиваем ли драконий щит для чужих порталов. И если да, то как от этого защититься? Может, сама магия порталов позволяет делать какие-то области недоступными для прыжков? В принципе, сейчас, обладая драконьей магией и эльфийской, мы все могли научиться телепортации. А Ардену пришло время потихоньку заняться трансмутацией. Сил у него уже для этого достаточно. Время. Боги, где нам, почти бессмертным, взять время, которого так страшно не хватает? После окончания пары мы вежливо раскланились с лордом Клоденом, который всю лекцию изумленно на нас косился, пытаясь понять, каким ветром к нему на занятие занесло эльфов, учащихся на драконьем факультете, и отправились сдавать экзамены. По пути... Я рассказала Ордену о своих опасениях. Тот нахмурился. Мы действительно плохо защищены от магических нападений. Но вот что я думаю. Если есть возможность отрезать эльфа или человека от источника волшебства, подобный же механизм должен помочь блокировать эльфийские или человеческие заклинания. Давай поговорим с Шоном. Он наверняка знает, как это делается. Но вообще-то ты права. Мы почти неуязвимы для немагов. Но сильный, опытный маг может сделать из нас рагу просто потому, что он знает финты и шутки, о существовании которых мы пока даже не догадываемся. У нас есть сила, но слишком мало опыта ее применения. Ясно, будем думать. Только хотелось бы, чтобы эта оборона выглядела менее экзотически, чем изобретенный нами сти водяной громоотвод. Почему-то в голове крутилась мысль, что пара вложенных друг в друга драконьих щитов могут послушать каркасом, внутри которого надо поместить, собственно, защиту. Интуиция говорила, что что-то в этой идее есть. Экзамен по эльфийскому языку, мы, как и ожидали, стал скорее проформой, чем реальным испытанием. Сидевший за столом маг неопределенного возраста вежливо поприветствовал нас по-эльфийски, поинтересовался нашими родословными и, и самочувствием родни, погодой в Мериндеэле и последними сплетнями из лоренделя. после чего протянул руку и попросил наши зачетки. Очевидно, решил, что больше отнимать друг у друга время нам резону нет. А вот на имперском законодательстве меня и Ара поджидала целая комиссия из трех человек. Эти были настроены пощипать залетных эльфов так, чтобы пух и перья полетели. Перед нами на столе Разложили полсотни белых карточек, билетов. Мы с серьезными лицами вытянули себе по одному, предъявили номера комиссии и сели готовиться. На четыре вопроса нам щедро отвели полчаса. Я хмыкнула, посмотрела билет, решила, что достаточно готова и отправилась отвечать. Разговор шел на имперском. Очевидно, лорды-преподаватели надеялись подловить нас на незнание или непонимание юридических терминов, произнесенных на неродном языке. Всякие майораты и сервитуты так в воздухе и порхали. Слегка, под устав от придирок, я начала дословно цитировать статьи эдиктов на древнеимперском диалекте. Такой подлянки драконы от меня не ждали. Я пару раз заметила, как, сидевший с краю молодой шатен, пинал под столом старшего коллегу и тихо переспрашивал, что она сказала? Наконец, после прослушивания 53-х статей Хартии «Свод вольных рыбаков Северного моря» от меня отступились. Вообще-то, я отвечала так специально. Моей целью было создать впечатление, что древние имперские законы нам вдалбливали с колыбели, читая вместо сказок на ночь. Чтоб спали крепче. Соответственно, ара будут гонять по современным кодексам и последним указам и уложениям Регенского совета. Так оно и вышло. Вот нашли, кого пытать о таможенных тарифах и законах об обязательном страховании. Орден изображал полнейшую невозмутимость, будто не замечая, как каждым следующим ответом все больше загоняет комиссию в состояние ступора. Наконец, до драконов дошло, что никого они сегодня не раздраконят, и если пух и перья полетят, то не от нас. При доставке текстиля морем страховые платежи составляют теперь 12% от стоимости груза, без учета таможенных пошлин. Неужели вы не слышали об этих изменениях? Ведь они вступили в силу уже 4 дня назад. Закончил Орден очередной монолог. Председатель заскрежетал зубами и очень вежливо попросил наши зачетки. Сохранив серьезность на лицах, мы раскланялись и вышли вежливо прикрыв за собой дубовую дверь. Я не удержалась и приложила ухо. Арден приник выше. Из-за двери послышалась ругань, касающуюся какого-то проигранного пари. Брыхвы с я расслышала точно. Взявшись за руки, мы с Саром отправились доложить о результатах экзамена в декану и договориться с ним о датах сдачи основ видов магии и методов усиления внутреннего источника. Последний предмет Лорд Ранкар предложил сдать немедленно, непосредственно ему. Мы переглянулись и кивнули. «Четыре свободных часа в неделю при нашем перегруженном расписании будут явно не лишними». Ранкар поднялся из-за стола и куда-то нас повел. Оказалось, тот самый, защищенный от проникновения эльфийской и человеческой магии, базальтовый зал, где мы сдавали приемные экзамены. Но это же как раз то, «Что нужно нам для защиты?» — сообразила я. «Установить такие краны по границам драконьих щитов, и половина задачи решена. Ни эльфы, ни люди нас уже не достанут». Кинула мысль Ару. «Пусть тоже посмотрит». И перешла на внутреннее зрение. «Ух ты, какие затейливые плетения!» «А как это работает?» «Ну ладно, сейчас внимательно все рассмотрю и запомню, как выглядит. Потом расскажу Шону и вместе помозгуем». А если что будет неясно, так он сюда заскочит и разберется. — Леди Нелао, вы меня слышите? Голос лорда Ранкара вырвал меня из раздумий. Я захлопала глазами. — Хар, что он сказал? Спросил, готова ли ты. — Спасибо, лорд. Конечно, я готова. Вот только знать еще бы, к чему вздохнула я. Надо сделать несколько магических действий, требующих определенной мощи, Мысленно подсказал Ар. В общем-то, упражнения оказались несложными. Они просто проверяли наличие у второкурсников магической силы, необходимой для успешного обучения. На следующем курсе требования будут выше. Сначала мы по очереди зажгли и продержали несколько минут магический светильник. Яркость должна была быть такой, чтобы можно было прочесть надпись над потемневшим портретом какого-то древнего деятеля. Оказалось, крючка нос и брюнет с недобрыми глазами был первым деканом Красной башни. «А нынешний симпатичней», — подумала я. Арх мыкнул. «Потом нам предложили поднять кафедру. Мы сказали, что, может, ее и поднимем, но вот аккуратное возвращение этой бандуры на место гарантировать не можем». Ранкар ответил, что это не страшно, он ее починит. Это у них что, нормально, что студенты на экзаменах мебель ломают? Ну ладно, декану виднее, это же его имущество. Я начала первой. В общем-то, можно было отправить эту кафедру одним броском в зеленую башню или вообще на другой конец Галарена. Но я изобразила неуклюжее переваливание и перетаптывание прямоугольной конструкции по центру зала, лишь в конце позволив себе маленький подлет. Ар, почти скопировав мои потуги, в обратном порядке аккуратно передвинул гробообразную хреновину на место. Декан покосился на нас и задумался, потирая рукой подбородок. «Что-то мне не понравился его взгляд. А летать вы умеете? Да, конечно. Я имею в виду пользу из драконьей магии. Принц Тину Ириньель научил нас, как только наша сила стала достаточной. А зачем? Из соображений безопасности. «Лиши летящего эльфа связи с источником, и что с ним будет?» Ар пожал плечами. «Потенциально мы бессмертны, но тот, кто не заботится о своей безопасности, точно долго не проживет». Лорд Ранкар кивнул. «Прекрасно. Значит, три круга по этому залу Гм, «Гмм!» «Странно. Я-то не заметила, чтобы драконы-второкурсники порхали в массовом порядке». «Но не спорить же». Чинна воспарила под потолок и двинулась по кругу попутно рассматривая магическим зрением и запоминая вплетенные в стены и свод зала заклинания. Следом летел Ар. Не знаю, на что он смотрел, но мне казалось, что на мои ноги. Наверное, ракурс понравился. К концу второго круга я соскучилась, но для воздушных танцев или другого хулиганства сейчас было не время. И так задания, данные Ранкаром, казались мне подозрительными. Мы приземлились. Декан? Кивнул, экзамен сдан, расписался в зачетках, задумчиво погладил длинными пальцами гладкий подбородок, а потом заговорил. «Чего-то я в этой ситуации не понимаю. Я стребовал с вас программу четвертого курса, и вы ее выполнили. И что прикажете с вами делать?» Я улыбнулась. «Только не надо переводить нас на четвертый курс. Столько экзаменов нам экстерном не сдать. А вот о третьем, после зимней сессии, можно будет подумать». Сероглазый лорд покачал головой, вздохнул, снова взял наши зачетки и вписал в них сдачу экзамена по источнику за третий курс. На прощание мы договорились о сдаче основ видов магии в конце недели и законадательства Тершаранта через 10 дней. Честно говоря, в разумности последнего шага уверенности у меня не было. Если мы попадемся той же комиссии, нас на ленточке располосуют и бантиков из них навяжут. Не бойся, я его знаю, если засыпешься. Если засыплешься, подскажу! я гордо задрала нос. Вот еще не хватает пользоваться этой белобрысой шпаргалкой, сама выучу. Ар вздохнул Не видать мне беспомощной невесты. Ага, если б тебе была нужна такая Ты бы уже лет двадцать окольцованным ходил хмыкнула я.